И вдруг сверху колокольни просунулись два больших красных флага знаки несчастья, тревоги, знаки конца сытой, счастливой и спокойной жизни. Тяжелый колокол громыхнул, ударил по меди, плеснул гудящими волнами по степи. Ударил еще и забил, часто беспорядочной, и нестройно, неблаговестом к мирной молитве, не печальными мерными ударами по покойнику, но торопливым набатом тревоги. Закрутились над колокольней, сверкая серебряными крыльями сизой голуби, завертелись белые турманы, спугнутые в неурочное время. И завыла у ворот длатая собака. Прошло еще время, может быть, полчаса, может быть, меньше, со всех концов. По всем пяти уличкам, вливавшимся в станичную площадь, показались пешие и конные люди. Пешие бежали, конные скакали на непоседланных лошадях, обгоняя пеших, Вся площадь наполнилась народом. Молодые загорелые казаки с темными лицами, в черных кудрях, с расстегнутыми воротниками рубах, откуда блестела загорелая бронза груди, в фуражках, в штанах, с лампасами, кто в сапогах, кто босиком, сбегались к станичному правлению. Другие, как сидели на лошадях, там и остались сидеть, и становились каким-то особым строем вокруг пеших. За ними мелькали белые платки, и вся площадь по краям быстро заливалась, как молоком, платками казачек. Гомон сотен голосов, топот конских копыт, ржание и взвизги лошадей, плач детей, сливаясь, гудели внизу. Сверху несся тревожный душу, надрывавший зов Набата. Вдруг все смолкло. Затих Набат, разлетевшись последними дребезжащими струями по степным просторам, и замерли людские голоса. Атаман вышел на крыльцо. «Помолчи, честная станица», — сказал он старчески шамкающим, но внятным голосом. «Господа, помолчите». Но и без того была тишина. И он не сказал еще слова, как уже все знали. Германия объявила России войну. И когда Таман читал сухие слова приказа казакам призыва на службу 1910, 1909, 1908 и далее шел длинный ряд годов немедленно собираться на сборный пункт в станице Каменской в учебных лагерях для формирования. 27 из и 44-го казачьих полков казакам-гвардейцам для формирования 52-го казачьего полка. То тут, то там поднимались темные загорелые руки и клали на грудь широкое крестное знамение. Иршов глядел на это, сидя на рундуке станичного управления, и совсем позабыв про время. «Сонная площадь преобразилась». Крапивы и бурьян были потоптаны, и вдруг так же быстро опустевшие, как наполнилось, она теперь жила шумную и торопливую жизнь. С грохотом отодвинулись затворы магазинов и лавок, открылись ставни, и туда и назад забегали люди. На сером коне уже под седлом примчался казак, чумбуром прикрутил коня к навязанному столбу и скрылся в лавке. Он скоро вышел со свертком пестрых нижних рубашек, отвязал коня, вскочил в седло и, гикнув, поскакал в улицу. Два казака протрусили через площадь у каждого по четверти вина в объятиях. Сами, хмельные, достали откуда-то. Мимо станичного управления прошла молодая, стройная, красивая казачка. Белый платок сбился назад и открыл светлые лоб и смуглые, пухом покрытые щеки, персик ароматный. В руках она несла прикрытые серой оберточной бумагой синие шаровары с алым лампасом, а сама плакала в три ручья. Капали слезы, жемчуг любви на бумагу и мочили алое сукно на лампасе. Старуха с темным в морщинах лицом, повязанная коричневым в горошинах платком, углы узла торчали над лбом точно два рога, пробежала с шашкой в руках. Светлую новую портупею она захлестнула себе на шею. Туда, назад, торопливо, медленно, бегом, шагом, на конях, рысью, в карьер проходили люди. Мальчишки толпились против правления, положив пальцы в рот, и смотрели на двери. оттуда ульем гудели голоса, и было слышно, как кто-то диктовал мерно и медленно, отчетливо выговаривая слова «Винтовки и пики получить, гвардейцам стальные, остальным буковые, образца 1890 года». «Из складов станицы Каменской. Сотнику Мазанкину, командовать эшелоном. Написали?» «Вы, господа, попроворнее у меня». Так прошло в суете, в биении станичного пульса три часа. Стали длиннее тени. И колокольня темным прямоугольником растянулась по площади и доползла до самого правления, когда послышался топот конских ног, и с обеих сторон станицы показались колонны казаков. Откуда взялись эти чистые седла, эти щеголевато одетые на кудре фуражки, рубахи зеленовато-серого цвета, и шаровары и сапоги, и шашки на кожаных ремнях? Когда успели они вымыть свои рабочим потом и черноземной пылью покрытые лица и завить кудри темных волос? Откуда явился этот блеск глаз ресницами прикрытых, еще так недавно усталых от бесконечной работы с уборкой урожая? Откуда взялись бравые молодцеватые офицеры со светлыми серебряными погонами, временной амуниции? с револьверами, биноклями и полевыми сумками? Откуда выросли эти бравые вахместры и урядники с плетьми на темляке на подобранных лошадях с круто вздернутыми шеями? Примечание. Темляк — кожаная или матерчатая петля с кистью на конце, крепившаяся на эфес холодного оружия — Служил для удержания холодного оружия на руке. Команды звучали спокойно и уверенно, как на смотровом учении. — Сотня, стройся по шести! Равнение налево! Сотня налево! Марш! Стой! Равняйся! И уже не на батом, но молитвенным благовестом отвечала на команды старая станичная церковь. На паперте было пестро от народа, матери и бабки, жены и невесты не налюбуются на своих молодцов. На клиросе учительница строила детей, камертоном задавала тон и разворачивала ноты. Атаман пригласил Ершова пройти в церковь, поставил на почетном месте, стал рядом и оперся на секу. В прохладный сумрак церкви доносились плача женщин на паперте, и бодрые лихие команды сотни готовься к пешему строю с ботовкою коней, с ботовкою все слезай. Примечание. Батовка коней — особый способ построения конного строя, при котором лошади ставятся рядом, головами туда и сюда, через одну, и повод каждый вяжется за подхвостник соседней лошади. Если лошади и шарахнутся от испуга, то, дергая одна вперед, другая назад, они удержат друг друга. Ржали и визжали лошади. Громче раздавался женский плач и был слышен мирный топот тяжелых сапог. Казаки строем входили в церковь. Все больше и больше загоралось свечей перед иконами. Особенно много их было перед далеком причистой, серебряными ризами, убранным, светлым, радостным. Девушка платок белый, две косы русые, толстые на спине, кофта розовая, юбка синяя, горошины белые. Подошла к образу свечи ставить, бухнулась на колени и забилась в слезах. Старик и старуха стали поднимать ее, полна родная, на царскую ведь службу. Не плачь родимая. Жениха провожает. Свадьба туж объявлена была, говорили в толпе. «Бравый казак Васюта Синюткин!» Тесно было в церкви, скрипели сапоги, припахивая дегтем. Пахло маслом от волос, ситцем от бабьих кофт. В притихшем просторе проплыли голоса детского хора, подпертого крепкими казачьими басами. «Бог Господь, явися нам!» «Благословен Гряды во имя Господне!» С песнями, с присвистомуханьем и выкриками шли на сборные пункты сотни мобилизованных казаков. Сзади густой толпой брели старики, женщины и дети, Там, что дожди осенние лились, Непрерывные женские слезы, Причитали тонкие женские голоса над ними, В стынущем сумраке июльского вечера Взлетали слова песни. Он с походом нас проздравил, Отдавал строгий приказ. И ворвался в хор чей-то неправдоподобно высокий тенор И говорил, заливаясь, «Чтобы были у вас, ребята, ружья новые, берданы, шашки в острые в ножнах!» Ершов стоял на площади. Он дивился и ничего не понимал. Войну ведь идут. Многие не вернутся. Вот женщины, те понимают, плачут, скорбят». Плачет оно, плачет. А приди я, к примеру, к мамаше, да скажи, не пойду на войну, пускай идет кто хочет. Проклянет старая, да еще горшими слезами и зайдет. Ишь, мол, сын какой оказался. Какая же сила заставляет людей с радостными лицами собираться в поход? Поход им всем разорение. Лучших коней побрали, В разгар уборки на степу Поля бросили. Убирать кто будет? Опахать, волочить, засевать, Готовить новый урожай. Впереди смерть, А если не смерть, То не считая разорения. Кто смел объявить войну? Кто смел помешать его свадьбе С Марией Семеной? Ему даден отпуск. А где он, этот отпуск? Он должен спешить обратно, иначе дезертир и полевой суд. Германия объявила войну. Да по какому праву? Как смела она такую войну объявить? Где же такие законы?